Глава 21. В этот момент Антон напоминал рыбу, выброшенную на берег. Он открывал и закрывал рот, но больше не произносил ни слова. Кто? не понял Глеб. Олин бывший парень, ну, парень моей бывшей девушки, путано объяснил Вишняков. Все понятно, главное все бывшие, ехидно проговорила Маргарита, припоминая веселую хохотушку Олю что всего пару недель назад скрашивала вечера ее брата. Потом она куда-то пропала, и девушка резонно предположила, что парочка рассталась. «Совсем не помню, как с ним встречался», словно в пустоту проговорил Антон, изо всех сил пытаясь восстановить происходящее. Ни этого парня, ни места, где он оставил машину, вспомнить не смог. Словно в памяти образовалась черная дыра, которая нещадно поглотила вчерашний вечер, а вместе с ним машину и документы. «А ты с ним в каких отношениях?» — уточнил Глеб. «А то вы тут так мило беседуете». «А потом он очень мило бросается на меня с кулаками, если верить бармену», — закончил за него Тошка. «Мы виделись всего пару раз, но хороших отношений у нас нет, да и быть не может». Маргарита в это время рассеянно водила карандашом по листку блокнота, вечная привычка занимать чем-то руки. Опустив взгляд, она увидела схематично прорисованную девичью фигурку. «Знаете, я думаю, вопрос задан в корне неверно», — задумчиво проговорила она, прорисовывая пока еще лысой головки волосы спиральки. «Тут логичнее спросить, в каких отношениях ты сейчас с Олей?» «Ни в каких», — буркнул Антон. Он не любил посвящать сестру в свои похождения. «Мы с Ольгой расстались». «А кто кого бросил?» — продолжил допрос сестра, не отрываясь от рисунка. В ответ услышала красноречивое молчание. «Ясно. Так я и предполагала». «Ты думаешь, после того, как Тоха ее бросила, она пошла жаловаться бывшему, а тот увидел нашего Казанову, сначала поговорил с ним за жизнь, а потом полез бить морду?» Полюбопытствовал Глеб, в свою очередь наблюдая за девушкой. Склоненная на бок голова открывала изящный изгиб шеи, выбившиеся из небрежного пучка золотистые прятки так и манили, чтобы их поправили». Она была очень милой и, вместе с тем, настоящей во всем от кончиков коротких ногтей с изящным маникюром до живого характера. «Именно!» — резким кивком подтвердила его предположение Маргарита, освобождая еще несколько локонов. «Это же просто! У того сыграл рыцарский инстинкт. К тому же, если она пришла к нему ныть и страдать по-другому, вряд ли какому-то парню это понравится. но ну, я так думаю!» — неуверенно добавила она, сложив блокнот на коленях а поверх его, как прилежная девочка, положила руки. «В принципе, в этом есть рациональное зерно», — протянул Глеб. «Может, он потом со злости прихватил твой портфель?» Вопрос был риторический. «Мог и еще как, вот только подтвердить было нельзя. На записи портфель видно не было». «А где мы сего замечательного юношу найти можем?» — поинтересовалась Маргарита. «Думаешь, он расколется?» — засомневался Глеб. «Почему бы и нет?» Пожала плечами девушка. В конце концов, любого можно убедить. «Ага, не словами, так кулаками», — хмыкнул Левицкий. Вот только где его искать?» «Как где?» — удивилась Маргарита. «Через Олечку, конечно, разве есть другие варианты?» «В принципе, есть. Только если Фио и дату рождения знаем», — задумчиво произнес Глеб. «Тоха, ты знаешь, как этого Ромео полностью зовут?» «Славой, Вячеславом!» Отозвался хозяин квартиры и поморщился. От резкого движения все тело пронзила боль. Может, тебе к врачу все-таки? покачала головой сестра, глядя на его мучение. Не надо, возразил Антон. Фамилию я не знаю, но можно попробовать найти в соцсетях. Только как нам это поможет? В этом Марго была согласна с братом. Она считала, что лучше поспрашивать Олю, «Конечно, шанс, что она сообщит, где можно найти бывшего байфренда небольшой, но встретиться-то она с ним точно. А чем может помочь фамилия, имя, отчество и дата рождения?» «Нам ничем», — подтвердил Глеб и пояснил. «Ты забыл про моего дядю, ему это разузнать будет расплюнуть. Заодно попрошу его ребят поискать твою машину. Ты только дай все данные на нее. «А что, дядя, Супермен? Полицейский?» — полюбопытствовала девушка. «Дядя — частный детектив», — сообщил Глеб. «Линкин папа. Вот уж кто способен найти все, в том числе и машину». Родионом Мирославцевым, отцом Лины, парень гордился по праву. У того было особое сыщецкое чутье, благодаря которому он вечно влипал в неприятности и также успешно из них вылезал. И ловил кайф от этого адреналина. В чем то Глеб был на него очень похож. Родители даже частенько шутили по этому поводу. Только у Левицкого была иная страсть — музыка. И ей он отдавал себя без остатка, ею жил. Даже работа не занимала у него столько места в душе, хотя и являлась основной профессией. Иногда Глеб ловил себя на вопросе, сможет ли он хоть одну женщину любить больше своих увлечений. На данный момент положительного ответа он дать не мог. «Точно, там такой классный мужик!» — загорелся Антон и, схватив телефон, шустро нашел в соцсетях бывшую. Вячеславов у нее обнаружилось немного, и нужный нашелся сразу. К счастью, у него там стояла фамилия, а не какой-то ник. «Колористский!» — с трудом прочитал он труднопроизносимую фамилию. «Да уж, такого найти несложно». Вскоре Глеб с данными на машину и на Вячеслава уже звонил дяде, Родион Константинович торопился, но все равно пообещал сделать. Также уточнил, требуется ли еще какая-то помощь дополнительно. Левицкий пока отказался. Я бы все равно через Олю попробовала на него выйти, задумчиво произнесла Маргарита. А вдруг они где-то встретятся? Я так понимаю, она ему сейчас будет долго заливать про свое несчастье. Ну, можно последить, хмыкнул Глеб. Мы с ней все равно никогда не виделись. Я тоже хочу! Загорелась Ритка. Приключения манили ее золотым солнечным светом, обещая новые впечатления. Конечно, брата было жаль, но возможность получить новые эмоции она тоже упускать не хотела. «Да куда тебе?» — попытался урезонить ее Антон. «Она же тебя знает». «А если я замаскируюсь?» — умоляюще посмотрела на них Маргарита. «Можно?» «Можно». Открыто улыбнулся Глеб, которого и забавляла, и умиляла надежда в глазах девушки. К тому же это было отличным предлогом, чтобы побыть с ней вдвоем. Не потакай ей, улез Антон, которому не хотелось, чтобы сестра уходила на ночь, глядя непонятно куда. Да ничего не случится, я присмотрю. Попытался успокоить его друг, а Маргарита уже заметалась по квартире. У меня есть полчаса? Откуда-то издалека поинтересовалась она. Получив утвердительный ответ, обрадовалась. «Отлично, Викуля, нужна твоя помощь, срочно!» Уже по телефону просила она. Антон, услышав это имя, взвыл. Кажется, ко всем его болячкам еще и головная боль прибавится от бесконечной болтовни подружки-сестры.